Глава пятидесятая. Кадудаль во дворце Тюйлери. Через двое суток после того дня, или вернее той ночи, когда произошли описанные нами события, два человека расхаживали рядом по большой зале Тюйлериевского дворца, выходивший окнами в сад. Они оживленно беседовали. Оба сопровождали свою речь резкими выразительными жестами. Эти два человека были первый консул Бонапарт и Жоржка Дудаль. Жоржка Дудаль, с тревогой размышлявший о бедствиях, какие сулила Британия дальнейшее сопротивление, только что подписал мирный договор с Брюном. Именно после этого соглашения он освободил от клятвы соратников Егу. К несчастью, Его прощальное послание, как мы знаем, запоздало на целые сутки. Ведя переговоры с Брюном, Жоржка Дудаль не поставил никаких условий для себя лично, кроме дозволения беспрепятственно уехать в Англию. Брюн так настойчиво уговаривал его встретиться с первым консулом, что предводитель вандейцев согласился. Итак, он отправился в Париж. Утром, в самый день приезда, он явился в тюэллирии, назвал свое имя и был тотчас допущен во дворец. За отсутствием Ролана его проводил на аудиенцию Рапп. Оставив Кадудаля вдвоем с Бонапартом, адъютант растворил двери Насти, чтобы все видеть и в случае необходимости броситься на помощь первому консулу. Но Бонапарт, разгадав умысел Раппа, Захлопнул двери, потом живо повернулся к Адудалю. «Вот и вы, наконец!» — сказал он. «Я чрезвычайно рад вас видеть. Один из ваших врагов, мой адъютант Ролан де Монтравель, отзывался о вас большой похвалой». «Это меня не удивляет», — отвечал Кадудаль. «Зато недолгое время, что мы виделись с господином де Монтравелем, я оценил его рыцарское благородство». Это произвело на вас впечатление? спросил первый консул. Потом, устремив на вождя республистов свой орлиный взор, продолжал: Послушайте, Жорж, мне нужны энергичные люди, чтобы осуществить обширные замыслы. Хотите перейти на мою сторону? Я предлагаю вам чин полковника, новый достойный большего. Я могу произвести вас в дивизионные генералы. — Благодарю вас от всей души, гражданин первый консул, — отозвался Жорж. — Но вы сами презирали бы меня, если бы я согласился. — Почему? — резко бросил Бонапарт. — Потому что я дал присягу Бурбону, и что бы ни случилось, останусь им верным до конца. — Слушайте, — настаивал первый консул, — неужели нет никакого способа, чтобы вы стали моим союзником? — Генерал... Перебил предводитель роялистов. Вы позволите повторить вам то, что я слышал? чего же нет? От того, что это касается тайных политических соглашений. Пустяки. Какая-нибудь вздорная выдумка усмехнулся первый консул, слегка встревоженный. Говорят, в Александрии был заключен договор между вами и коммодором Сиднеем Смитом. Он обещал открыть вам свободный путь во Францию, при условии, что вы восстановите на престоле нашу древнюю королевскую династию, и вы будто бы согласились». Бонапарт расхохотался. Просто удивительно воскликнул он «Да чего вы, люди из народа, преданы своим бывшим королям?» «Допустим, я верну им трон. Чего я, будьте уверены, отнюдь не собираюсь делать? Что же от этого получите вы?» Вы, проливавшие кровь ради их восстановления на престоле, вас даже не утвердят в чине полковника, который вами заслужен по праву? Разве вы встречали в королевских войсках полковника, который не был бы знатного рода? Разве слыхали, что в этой среде кто-либо возвысился благодаря личным заслугам? А если вы перейдете ко мне, Жорж, вам все будет доступно. Чем больше я возвышусь, тем выше подниму моих сподвижников. Ну, а что касается предложения сыграть роль Монка, то не рассчитывайте на это. Монк жил в том веке, когда предрассудки, которые мы побороли и искоренили в 1789 году, были еще в полной силе. Если бы Монк пожелал стать королем, ему бы это не удалось». Он не смог бы даже стать диктатором. Для этого надо быть Ольвером Кромвелем. Ричард Кромвель продержался недолго. Правда, он был типичным сыном великого человека, то есть просто дураком. А вот если бы я пожелал стать королем, мне ничто бы не помешало. Если когда-нибудь мне придет такая охота, так и будет. Ну, вы хотите возразить, говорите. Вы изволили сказать, гражданин первый консул, что во Франции в 1800 году совсем иное положение, чем в Англии в 1660? Что до меня, то я не вижу никакой разницы. Карл I был обезглавлен в 1649 году. Людовик XVI, казнен в 1793-м, в Англии прошло 11 лет между смертью отца и воцарением сына, во Франции после казни Людовика XVI истекло 7 лет. Возможно, вы мне возразите, что в Англии произошла религиозная революция, а во Франции революция политическая. А я вам отвечу, что Хартии труднее добиться, чем отречения от престола». Бонапарт усмехнулся. «Нет, этого я не скажу», — возразил он. «Я скажу другое. Кромвелю минуло пятьдесят лет, когда казнили Карла I, а мне в год смерти Людовика XVI было всего двадцать четы. Кромвель скончался в 1658 году, то есть в возрасте пятидесяти девяти лет. За десять лет правления он успел многое задумать, но мало осуществил». К тому же он произвел политический переворот, коренное преобразование, заменив монархический строй строем республиканским. Так вот, дайте мне прожить, подобно Кромвелю, 59 лет. Это не так уж много. У меня впереди еще 20 лет. Вдвое больше, чем у Кромвеля. Притом, заметьте, я по существу ничего не меняю, а только развиваю, ничего не разрушаю, но лишь совершенствую и укрепляю. Предположите, что в тридцать лет Цезарь был бы не первым распутником и гулякой, а первым гражданином Рима, что он бы уже закончил Гальскую войну, завершил поход в Египет, одержал победу в Испании. Предположите, что ему минуло бы не пятьдесят, а тридцать лет. Разве он не стал бы одновременно и Цезарем, и Августом? «Да». Если бы не встретил на своем пути Брута, Кассе и Каску. Вот как, промолвил Бонапарт с горечью. Значит, мои враги рассчитывают на убийство? Ну что ж, это не трудно осуществить. Хотя бы вам, ведь вы мой враг. «Что вам мешает, если вы разделяете убеждение Брута заколоть меня сейчас, как он заколол Цезаря? Мы с вами одни, двери затворены. Вы успеете покончить со мной, прежде чем вас схватят?» Кадудаль отступил на шаг. «Нет», — отрезал он, — «мы не замышляем убийство. Думается, только в крайнем случае кто-то из нас согласится стать убийцей». Впрочем, все зависит от превратности войны. Одна и единственная неудача может лишить вас орела славы. Первое поражение откроет путь врагу в пределы Франции. С границ Прованса уже видны огни биваков австрийской армии. Пушечное ядро может оторвать вам голову, как маршал Берлику. Что тогда ожидает Франция? Детей у вас нет, а ваши братья... О, тут вы совершенно правы. Но если вы не верите в проведение, то я верю. Я верю, что в жизни не бывает случайных событий. По воле проведения, 15 августа... 1769 года, ровно через год, день в день после эдикта Людовика XV о присоединении Корсики к Франции в Айачо родился ребенок, которому суждено было прославиться 13-го и 18 Брюмера. Я верю, что провидение возлагало на него великие надежды, лелеяло грандиозные замыслы. Этот ребенок я... Если на меня свыше возложена миссия, я ничего не боюсь. Она охраняет меня, как надежный щит. Если же я заблуждаюсь, если вместо того, чтобы прожить двадцать пять или тридцать лет необходимых мне для завершения моих великих дел, я был усражен кинжалом, как Цезарь, или убит пушечным ядром, как Берлик. Стала быть такова воля проведения. Ему и надлежит родить о судьбах Франции. Мы с вами говорили о Цезаре. Так вот, когда весь Рим следовал за траурной процессией, оплакивая диктатора, и толпа поджигала дома его убийц, когда вечный город ожидал в смятении, откуда, с какой из четырех сторон света придет гениальный человек, который положит конец гражданским войнам, когда римляне... Содрогались при виде пьяницы Антония или лицемера Лепида. Никто и не помышлял об ученике школы в Аполлонии, Внучатом племяннике Цезаря юном Активиане. Кто помнил о сыне банкира из Велля-3, Испачканном мукою предков мукомолов? Кто его распознал? когда, прихрамывая и моргая глазами, он производил смотр старым солдатам Цезаря, его не оценил даже прозорливый Цицерон. — Орнандум, этолендум, наградите, отстранить сказал он. И вот этот юноша перехитрил всех убеленных сединою сенаторов и правил Римом почти так же долго, как Людовик XIV Франции. «Жорж, Жорж, не противьтесь воле провидения, которое избрало меня, а не то провидение сокрушит вас». «Если я погибну, следуя законам религии моих предков, — ответил Кадудаль с поклоном, — то Господь, я уповаю, простит мое заблуждение, невольный грех набожного христианина и верного сына. Пусть будет так, — сказал Бонапарт, положив руку на плечо молодого вандейца. Но, по крайней мере, оставайтесь нейтральным. Предоставьте событиям идти своим чередом. Наблюдайте со стороны, как рушатся троны, как падают короны монархов. — Обычно за спектакль платит публика, но вам я заплачу за то, чтобы вы оставались только зрителем. — Сколько же вы мне дадите за это, гражданин первый консул? — смея спросил Кадудаль. — По сто тысяч франков в год, сударь, — отвечал Бонапарт. — Если вы готовы отсыпать сто тысяч франков простому вождю мятежников, — усмехнулся Кадудаль. Сколько ж вы предложите государю, за которого мы сражались? Не гроша, сударь. Я плачу за храбрость, а не за идеи, которые вы отстаиваете. Я всего добился сам и ценю в людях только их личные заслуги. Соглашайтесь, Жорж, прошу вас. А что, если я откажусь? Вы совершите большую ошибку. Я по-прежнему вправе уехать, куда захочу. Бонапарт подошел к дверям и растворил их. — Дежурного адъютанта ко мне приказала. Он ожидал увидеть Раппа. Вместо него появился Ролан. — Как? Это ты? — удивился Бонапарт. Затем он обернулся к Адудалю. — Мне незачем, полковник, представлять вам моего адъютанта Ролана де Монтравейля. Вы и так с ним знакомы. — Ролан, подтверди полковнику, что он также свободен в Париже как ты был свободен в его военном лагере в Мюзельяке. И если ему понадобится паспорт, в любую страну Светов уже получил приказ его выдать. — Вашего слова мне достаточно, — ответил Кадудаль с поклоном. — Нынче вечером я уезжаю. — Могу я спросить, куда? — В Лондон, генерал. — Тем лучше. — Почему же лучше? — потому что там вы ближе познакомитесь с людьми, за которых сражались. И что же? И когда вы увидите их вблизи, что тогда? Вы сравните их с теми, против кого сражались. Только помните, полковник, если вы покинете Францию... Бонапарта Сёкса. «Я слушаю», — сказал Кадударь. «Если вы покинете Францию...» то не возвращайтесь, не предпредив меня. В противном случае не удивляйтесь, если вас схватят, как врага. Для меня это будет большая честь, генерал. Этим вы докажете, что считаете меня опасным противником». Жорж отвесил поклон первому консулу и вышел. «Ну что, генерал?» — спросил Ролан, когда двери за Катудалем затворились. «Не правда ли этот человек именно таков, как я его описывал?» «Да», — произнес Бонапарт задумчиво. «Жаль только, что он не понимает современного положения вещей. Но даже его фанатичная преданность ложным принципам доказывает благородство его натуры. Вероятно, он пользуется огромным влиянием среди своих», — и он добавил в полголоса, И все же придется с этим покончить. Затем обратился к крылану Ну, а как у тебя? — А я уже все кончил, — ответил молодой адъютант. — Ага, значит, соратники и Егу, их больше не существует, генерал. Три четверти убиты, остальные в тюрьме. А ты цел и невредим? — Не говорите об этом, генерал. Я начинаю верить, что сам того не подозревая вступил в сделку с дьяволом. В тот же вечер Кадудаль уехал в Англию. Получив известие о благополучном прибытии в Лондон вождя бретонцев, Людовик XVIII написал ему следующее послание. «К моему величайшему удовлетворению мне стало известно, что вы, генерал, наконец вырвались из рук тирана, который, не сумев оценить благородство вашей натуры, дерзнул предложить вам перейти к нему на службу. Я горько сокрушался, что неблагоприятное истечение обстоятельств принудило вас вступить с ним в переговоры, но при этом не испытывал ни малейшего беспокойства. Я слишком хорошо знаю величие души моих верных бретонцев, и особливо вашей. Ныне вы, наконец, свободны. Вы находитесь при дворе брата моего И мои надежды возродились с новой силой. Мне нет надобности пояснять эти слова истинному французу, каковым вы являетесь, Людовик. К этому посланию были приложены указы о присвоении Кадуда-Лючина генерал-лейтенанта и орденской ленты святого Людовика.